Глава 27. Я не знаю, почему Эрнест так и не приехал, молчаливо смотрю в окно, постукивая пальцами по чашке с кофе. Записала Антошку на прием к врачу, сегодня в половине четвертого. Эма одевается, вздыбливает волосы расческой. Адрес помнишь? Мое молчание пугает меня саму. Да аж Эмма достает помаду из сумки. Ты меня слышишь? Я смотрю на нее, но слова застревают где-то в горле. Да, слышу, наконец, отвечаю я. Замечательно. Антошка топает, раскрыв ручки, словно маленький самолетик. Она присаживается на корточки, целует его, щекочет. «Эрнест не звонил?» — играет в козу Рогаты с внуком. «Нет, его телефон отключен. Я пыталась дозвониться десять минут назад. Ладно, я загляну к нему в офис. Может быть, он провел эту ночь там?» Только Эмма берет курс на дверь, раздаётся щелчок замка. Он здесь. Я ставлю чашку на стол, смахивая с лица спутавшие волосы, натягивая улыбку. Не хочу давать ему повод переживать за меня. «Сынок!» Эмма обнимает Эрнеста. «Куда ты пропал?» «Мама, оставь нас с пожалуйста». Свекровь шокированно хлопает ресницами, но не протестует. Меняется с местами и от дверного хлопка, и слегка хмурюсь. «Мой малыш!» — Эр берет в руки Антошку. «Что происходит?» Чего его настрой. От него несет коктейлем из облегчения, в то же время жалости». «Таша и твоя мать задержаны. Вопрос с Ароновым и Тишиным решится в ближайшие дни». Я поднимаюсь на ноги, которые оттекают от сидения в неудобном положении, сразу же хватая за столешницу. «Как? Как это возможно?» «Пока ты была не в себе, без обид, дашь. У Константинова...» «У кого?» «Наш угрюмый следователь. Это его фамилия. А зовут Андрей. Так вот». Теперь позволяет Антошке теребить его ухо. «Придумал гениальную стратегию, и теперь этой парочке не уйти от ответственности, как и моим хорошим знакомым». М -м, «Погоди». Я передвигаюсь мелкими шажками, ощущая покалывание в пальцах ног и лодыжках. Когда ты обо всем узнал? После того, как ты сказала, что хочешь развестись со мной, я поехал к Андрею, все ему поведал, а он лишь усмехнулся. Ему все было известно давным-давно. Известно? У меня одни вопросы. Ответы нужны немедленно. Да, известно, Даш, с самого начала. Ты брошь для отвода глаз. Значит, о, Господи. Я валюсь вправо, теряя равновесие по крупицам. Эрнест Сантошка совершает настоящий цирковой трюк, не дает мне упасть и удариться головой в металлическую тажерку для настольной лампы. «Развод больше не имеет смысла. Именно страх потерять тебя привел меня к Константинову, понимаешь?» «Да», — смотрю мы в глаза, держась рукой за его талию. «Но мне страшно». «Чего ты боишься, любимая?» Прижимает к себе, и Антошка слюнявит мою щеку своим язычком. «Мы выстояли. Измена же была, Эрнест». Его взгляд чернее грозовых туч. «Снова возвращаемся назад?» «Но это было!» — я повышаю голос. «Ты, Ташка!» Я пьяна, она, жаждущая мести, возможно, подсыпала мне что-то. «Теперь это уже не доказать, и факт остается фактом». «Даша». Я вздыхаю, отхожу от него, упираюсь попой в стол. «Слишком много всего намешано, Эр. Измена Таша, моя мать, опекой». Кстати, об опеке. Марина Геннадьевна написала заявление на увольнение, а Татьяна Владимировна никогда не работала в детском саду заведующей. Нянечка числилась. Воздух в квартире насыщается взрывоопасными веществами. В мои глазах хлопаются сосуды. «Господи, кругом одна ложь!» Моргаю, сбрасываю слезинки. Ты жила не своей жизнью, тебя заставили привыкнуть к ней. Нелюбимая дочь, обуза напоминания о прошлом. Но все позади. Сейчас ты сама мать и знаешь, как важно любить и ценить своего ребенка. Прекрати! От слез предметы сливаются. Пожалуйста. Эр подходит, уже без Антошки. Малыш бродит по полу, собирая мягкие игрушки. Тебе, нам больше ничего не угрожает. Мы найдем твоих настоящих родителей. Ласточкина нам поможет, у нее есть связи. Константинов подключится. Нет. Отрицательно кручу головой. «Я ничего не хочу!» «Поверь мне, скоро ты забудешь этот день и...» «Мы разведёмся, Эрнест!» Толкая его в грудь ладонями. Он не двигается. У меня с глаз падает мокрая пелена, и я вижу, каковым стало его лицо. Каменное, с ровными высеченными чертами, ни капли сострадания сочувствия. Нет, я хотел услышать, когда ввязывался в авантюру с чтобы вывести ее на чистую воду!» «Я благодарна тебе за...» «За что?» — рвёт пальцами кожу на моих предплечьях. «За то, что держался подальше от тебя, но все время старался вернуть? Я пальцем не тронул ублюдочного Макса, который явился на детский праздник, не свернувшая твоей матери, которая причинила тебе такую боль, что ни с чем нельзя сравнить. Я помог отправить твою сестру туда, где ей место, и теперь ты говоришь, что мы должны развестись?» «Не этого я желала», — произношу через хлипы. «А чего? Чтобы я упал на колени?» «Падает передо мной». «Тогда смотри, я делаю это, потому что люблю тебя, Антошку». Я сдохну, если не смогу быть рядом с вами каждый день. — Эрнест, посмотри на меня, Даша, я весь твой. Я совершил много ошибок, предпочитал пропадать на работе вместо того, чтобы быть с вами, не замечал очевидного. Но сейчас я готов стать тем, кем был, когда только повстречал тебя, наивным, влюбленным, счастливым мужчиной. Мое сердце раскалывается, губы трепещут, призывая закричать. — Я люблю тебя, девочка моя. Я хочу наслаждаться тобой ночами, просыпаться рядом по утрам, срывать твои первые утренние поцелуи и мечтать о большем. Я тебя люблю, Эрнест, но...